Глава 23. Я тяжело вздыхаю, никак не комментируя восторги Людмилы по поводу нового чар Это, в конце концов, целиком ее заслуга. Пусть радуется. Наблюдаю, как она медленно сервирует мне столик и вспоминаю, когда в последний раз ходил в ресторан. Получается только с Кристиной. Суши и пиво с ее братом в расчет можно не брать. Совсем одичал, однако. И вообще... «Хватит, наверное, уже этого бреда. Надо что-то решать. Вот суматоха новогодняя пройдет, будет полегче». «Меня на корпоративе не будет», – предупреждаю секретаря. «Это понятно. Что вам, Людмила Вячеславовна, понятно?» Не отрываясь от документов, ворчливо уточняю я. «Рубашки заказаны. То, что я много работаю, не должно отразиться на моем внешнем виде». «Бородка тебе идет, Игореша. Похудел ты». Это нормально. Не поднимая на нее взгляда, чтобы не догадалась, насколько повлиял сейчас на меня ее такой материнский тон. Заботливый и нежный. Продолжаю читать. И оторопело смотрю на две новогодних открытки, которые она сует мне под нос. «Это что?» – недовольно спрашиваю у Людмилы. «Важное мероприятие – деловой новогодний прием у губернатора», отвечает она, «и пока я прихожу в себя», принимается расписывать программу мероприятия. Бал, вечерние наряды, солидные люди, важные связи. Всего четыре приглашения. Кирилл обойдется, у него другие планы. Так что это тебе и твоей девушке. У меня есть девушка, холодно уточняю я, вычленяя из речи Людмилы основное. Я с Платоном в университете встретилась, невинно пожимает плечами это проныра. Людмила, грозно сдвигая брови, пытаясь затормозить ее, Ну куда там. Этот экспресс идет прямиком к своей цели. Не свернешь с пути. Без меня вы не разберетесь. Она словно не слышит меня, продолжает говорить и говорить. Купи ей платье и отправь приглашение. Игорь, она красивая, умная, выдумщица, конечно, но нельзя так долго в разлуке. И вообще, расставаться в таком возрасте вредно. Загибаетесь. И она, и ты. Людмила! Ну что, Людмила, что? Ты себя в зеркале давно видел? На привидение похож. И уверена, девочка также себя чувствует. Что бы она ни натворила, тебе надо сделать первый шаг. Мужчина ты или кто? Очень сильно хочется сказать, что это не ее дело. А еще сильнее хочется набрать дяде Ване и пожаловаться, что его жена слишком много на себя берет. Но это так по-детски и так глупо и вообще все мои поступки с некоторых пор отдают инфантильностью права людмила хоть и вредная язва конечно, и нос не в свое дело сует, сжимаю переносицу, прикрывая на мгновение веки и принимая решение. Не стоит откладывать все на после нового года, а то доиграюсь, досмотрюсь со стороны на женщину до того, как потом буду смотреть, как она замуж за другого выходит. Выдыхаю, формулируя в голове предложение и коротко приказываю. Платье закажи на свой вкус, отправь ей с одним приглашением. Но через Платона он свой человек. «Все сделаю», — радостно кивает Людмила, подрывается с места, идет к выходу, поворачивается на пороге и проникновенно вещает. «Игореша, ты не обижайся, если я вот так, прямо». Просто мы с Ванюшей и Петрушей очень сильно переживаем за тебя. Да уж, особенно полуторагодовалый Петруша за меня переживает. Людмила Вячеславовна, покиньте мой кабинет. Все, ухожу, ухожу. Она выбегает из кабинета, а я остаюсь сидеть и смотреть на закрывшуюся дверь. Ловлю себя на том, что улыбаюсь невольно. Надо же, похоже, перед Новым годом жизнь начинает исправляться. И эта пограничная дата... 31 декабря, несет мне нечто новое. И как в детстве появляется воодушевление, предвкушение праздника и радости.